Глава вторая. Желудь. Отец Малькольма оказался прав. Лорд Наджент действительно был лордом-канцлером, но только при прошлом кабинете министров, более либеральном, чем нынешний и правившим в более либеральные времена. Сейчас политики все как один взяли моду присмыкаться перед церковными властями и, в конечном счете, перед Женевой. Некоторые религиозные организации обнаружили, что их власть и влияние внезапно возросли. А чиновникам и министрам, прежде придерживавшимся светской линии, спешно пришлось подыскивать себе новое занятие или же работать скрытно под ежеминутной угрозой разоблачения. Одним из них и был Томас Наджент.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 Под прикрытием обманчиво-невинного названия они выполняли всевозможные миссии — опасные, сложные, скучные, а подчас откровенно незаконные. Но еще никогда в их задачи не входило надежно укрыть шестимесячного младенца от тех, кому не терпелось его убить. В субботу, благополучно покончив с утренними делами в Форели, Малькольм отправился на ту сторону реки в монастырь. Он постучал в двери кухни и вошел. Сестра Финелла чистила картошку. С картошкой, вообще-то, можно обращаться и поаккуратнее. Малькольм не раз видел, как ловко снимает с нее шкурку миссис полстот И если бы ему дали хороший острый нож, он бы показал доброй монахине что к чему, но, подумав, не стал портить ей настроение. — Пришел помочь? — спросила сестра. — Да, если хотите. Но на самом деле мне нужно вам кое-что сказать. — Тогда займись брюссельской капустой. — Ладно, — согласился Малькольм. Он нашел в ящике самый острый нож и подтащил к себе через стол несколько кочешков. В окно бледно светило февральское солнце. — И не забудь вырезать снизу крест, — напомнила сестра Финелла. Когда-то давно она объяснила, что каждую капустину надо помечать знаком спасителя, чтобы дьявол не пробрался внутрь. На Малькальма это тогда произвело большое впечатление. Теперь-то он знал, что дело не в этом, просто овощи так лучше варится Мама раскрыла ему на это глаза и добавила строго «Только не вздумай спорить с сестрой Фенеллой, она добрая старая леди, пусть как хочет, так и думает, не нужно ее расстраивать». Малькольм был готов на многое, лишь бы не расстраивать сестру Фенеллу, которую любил глубоко и простодушно.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 — сказала сестра Фенелла и бросила последнюю выскобленную картофелину в большую сковородку. Но все-таки странно все это. Возможно, они напишут госпоже настоятельнице письмо, вместо того, чтобы самим приезжать. Может быть, им нужно убежище? — Убежище? — Малькольму понравилось это слово. Он даже представил в уме, как оно пишется.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 И для тех, кто не по своей вине оказался в опасности, никто не может их схватить, пока они в убежище. Некоторые колледжи раньше тоже давали убежище ученому Люду. Не знаю, так ли это сейчас. — Ну, это у нас точно не ученый Люд, владельца-то. Всю капусту обрезать. Все, кроме вот этих двух стеблей, их мы оставим на завтра. Сестра Феналу собрала ботву. Нарубила стебли большими кусками и высыпала в ведро для свиней. — А чем ты сегодня занимаешься, Мальхельм? — Хочу спустить коной на воду. Правда, река сегодня высоковата, надо будет поосторожнее, но я все равно хочу почистить лодку и вообще привести ее в порядок. когда Куда-нибудь далеко собираешься?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 — Пришлешь нам открытку? — Непременно. — А то поплыли со мной. — И кто -то тогда будет готовить для сестер? Они будут устраивать пикники или ходить в форель. Сестра Фенел рассмеялась и захлопала в ладоши.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 В прошлом здесь останавливались на ночлег путники, добравшиеся до Оксфорда поздно вечером, когда городские ворота уже были закрыты. Поэтому в Ерехоне появилось много гостиниц, трактиров и лавок. Кроме того, именно здесь находится крупнейшее в мире университетское издательство — Oxford University Press. Возникшая на месте старинная книгопечатни которая действовала с конца XV века. В начале XIX века в Ирихоне построили крупный столеплавильный завод, который назывался «Орел». «Конечно, краски у них могло и не оказаться, но лавку он все равно любил».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 Когда лодка бесшумно проскользнула среди твердых стеблей, малькольму видал, как крупная хохлатая утка-поганка выбралась на тропинку, неуклюже проковыляла дальше и плюхнулась в прудок по ту сторону. Держась как можно тише, он очень медленно завел каноя еще глубже в тростники. Утка встряхнула головой, и, бодро шлепая лапками, поспешила через пруд навстречу своему избраннику. Малькольм и раньше слыхал, что тут водятся хохлатые поганки, но не слишком в это верил. Теперь же его глазам предстало живое тому доказательство. Надо будет непременно наведаться к ним попозже, в сезон, и поглядеть, вдруг у них появятся птенцы. Тростники поднимались выше его головы, если сидеть в лодке на банке. Малькольм подумал, что если не шевелиться, его, наверное, совсем не будет видно. Позади послышались голоса, мужской и женской. Он замер, как статуя, и сидел так, пока двое не прошли мимо, рука об руку, поглощенные друг другом.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 которая беспокойно топталась на одной из нижних веток дуба, под которым стоял человек, и зорко поглядывал в обе стороны вдоль тропинки. Потом кошка тихонько мурлыкнула, человек посмотрел вверх, и она спрыгнула ему на плечо, выронив что-то изо рта. «Человек что-то недовольно проворчал?» И Деймон слез на землю. Они оба принялись искать под деревом, у воды, среди травы. Что оно там такое уронило, прошептал Маркальм. А вроде как орех. Что-то размером с орех. Ты видел, куда? Кажется, да. Она отскочила от корня и покатилась вон туда, под куст. Смотри, смотри, они делают вид, что ничего и не ищут. И правда, кто-то еще шел по тропе. Человек.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 Мгновение спустя он уже выскочил на берег с фаленем, трос на носу или на корме шлюпки, которым ее привязывают к судну или к пристани, а Аста, теперь в образе мышки, шмыгнула через тропу под уст, послышалось шуршание листьев. Потом тишина, опять шуршанье и опять тишина. Малькольм смотрел, как человек вдалеке достиг кованого чугунного мостика, ведущего на пьяцу, небольшую рыночную площадь, и поднялся вверх по ступенькам. Из-под куста раздался взволнованный писк, аста нашла пропажу. В виде белки она прискакала назад.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 Чашечка повторяла неровные, лежащие в нахлест чешуйки настоящего желудя и была немного запачкана зеленым. Сам орешек шелковисто сиял светло-коричневым и был отполирован и навощен. «Очень красивый желудь! Аста наверняка не ошиблась. Это его потерял тот серый человек». «Давай догоним его, пока он не перешел мост!» — сказал Малькольм и уже поставил ногу в лодку, но тут... «Стой! Гляди!» — пискнула Аста. Она уже превратилась в сову, как делала всегда, когда хотела разглядеть что-нибудь вдалеке. Она смотрела в сторону канала. Малькольм проследил за ее взглядом. Человек в плаще уже поднялся до середины моста, но остановился, потому что с противоположного берега ему навстречу вышел другой человек, коренастый, одетый в черное. Его деймон Лисица ступал легко и неслышно. марколь и Маста сразу поняли, что он хочет остановить незнакомца в плаще, и что тот испуган. Серый развернулся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 давай просто пойдем домой сказал аста вдруг они нас видели да они даже не дали себе труда по сторонам посмотреть сказал малькольм но с деймоном все равно согласился ему правда лучше убраться отсюда по добру по здорову он быстро погреб обратно к герцогскому каналу тихонько обсуждая происшествие — Састой. — Бьюсь об заклад, он шпион. — Может быть. А те двое тогда... — ДСК. — ДСК. Это был дисциплинарный суд консистории, церковное подразделение, занимающееся еретиками и неверующими. Малькольб не слишком много о них знал, но тот липкий ужас, который внушал дисциплинарный суд, узнавать умел.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 Маркрин взял находку в руки и стал поворачивать, так и сяк, пристально разглядывая. — Ты только погляди, как искусно он вырезан! — воскликнул он, девясь. — Попробуй открыть! — подсказал Деймон. Он уже и сам хотел это сделать, и осторожно попытался повернуть шапочку, но безуспешно. Желудь не развинчивался. Малькольм поднажал, потом попробовал просто разнять половинки, но у него ничего не вышло. — А если в другую сторону? — предложил Аста. — Так он только крепче закрутится, — возразил Малькольм, но последовал ее совету. И у него получилось. Резьба и правда шла в другом направлении. — Никогда такого не видел, — сказал он. — Вот странно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 там метод Токодзимы, категорически отвергнутый большинством официальных организаций, все же кажется многообещающим, поэтому просим вас выяснить с помощью аллитиометра, есть ли какая-то связь между полем Русакова и явлением, неофициально именуемым «пылью». Не станем лишний раз напоминать, в какой опасности окажется проект,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 Маркрым даже спросил отца, в чем дело. -с -с", прошептал тот, нагибаясь к нему через стойку. он те двое у камина. ДСК. -э Не смотри туда и следи за языком, когда будешь ходить мимо. Дрожь страха пробежала у мальчика по спине. Он почти услышал ее, будто по тарелкам быстро-быстро простучали барабанными палочками. А ты откуда знаешь, что это они? По цвету галстука. — Да и вообще, такое просто видно. Погляди на остальных вокруг. — Да, Боб, чего тебе налить? Пока отец цедил клиенту пару пинт, Маркольм пошел собирать пустые стаканы, ненавязчиво, неприметно. Он был очень рад, что руки у него не трясутся. Но тут почувствовал отастый легкий толчок страха.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 «А вот и нет. Никакой мальчишки не может говорить только правду. Подойди сюда ко мне. Ближе!» Он говорил негромко, но Мальком знал, что все кругом, и в особенности отец, навострили уши. Он подошел к камину и встал возле того, кто его позвал, отметив про себя исходящий от него запах одеколона. На посетителе был темный костюм и белая рубашка, а галстук — в темно-синюю и охренную полоску. Лисица Дэймон лежала у ног, широко раскрыв бдительные оранжевые глаза. Да, — Досор, надо полагать, ты примечаешь большинство входящих сюда людей, так? — Вероятно, Досор. Да, — И знаешь всех постоянных посетителей? Да, — Досор! — Досор!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 — И как же тебя зовут? — спросил он, помолчав. — Малькольм, сэр. — Малькольм? — Полстит. — Очень хорошо, Малькольм. — Можешь идти. — Спасибо, сэр, — сказал мальчик, стараясь, чтобы его голос не дрожал. Его собеседник окинул взглядом зал и повысил голос.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 Его спутник взял листовку и приколол к пробочной доске, где вывешивали объявления о танцах, распродажах, собраниях для игры в вист и тому подобном. Чтобы освободить место для своего листка, он сорвал парочку других, даже не взглянув на них. «Эй — Эй! — сказал стоящий рядом мужчина, и его Деймон пес ощетинился. — Повесь-ка обратно, что снял! Человек из ДСК повернулся и посмотрел на него. Дэймон Ворона у него на плече раскрыла крылья и негромко каркнула. — Что ты сказал? — спросил тот из двоих, что остался у камина. — Я твоему приятелю сказал, пускай повесит обратно, что снял. Это наша доска объявлений, не ваша. Малькольм подался назад, к стенке. Говорившего звали Джордж Боутрайт. Это был краснолицей вспыльчивый лодочник которого сам мистер полстот уже раз десять вышвыривал из форели, но человек он был честный и не сказал Малькольму ни одного грубого слова. В баре воцарилась тишина глубокая какому-то. Даже в других залах посетители поняли, что творится неладное, и подошли к дверям поглазеть. — Тише ты, Джордж! — пробормотал мистер Полстед. Тот, что у камина, хлебнул своего Брендвейна, потом поднял глаза на Маркельма. Маркельм, как зовут этого человека? Не успел тот раскрыть рот, как за него громко и грубо ответил сам Боутрайт. — — Джорджем Болтретом я прозываюсь, и ты сюда не приплетай, так только трусы делают. — Джордж! — начал был мистер Полстет. — Нет, рэдж я уж как-нибудь сам за себя оборвал его тот. — А еще я вот что сделаю, раз что кисломордый друг меня не расслышал. Он протянул руку, сорвал листовку, смял и швырнул в огонь, потом встал посреди зала, слегка покачиваясь и с вызовом глядя на главного из двоих церковников. Малькольм не сводил с него восхищенных глаз. Лисица Дэймон поднялась, грациозно выйдя из-под стола, она встопорщила хвост с щеткой, а вытянула нос по струнке и посмотрела Сейди. Дэймон трайта прямо в глаза. Сэйди была гораздо крупнее, крепко сбитая дворняга, помесь стаффордширского терьера, немецкой овчарки и волка, насколько мог судить Малькольм, и сейчас ее явно тянуло в драку. Ощетинившись, оскалив клыки, неторопливых леща хвостом по бокам, она стояла у колена хозяина...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 И Малькольм с огорчением увидел, что лодчник и правда слегка пьян. Он даже покачнулся и вынужден был сделать шаг, чтобы устоять на ногах. И заметил это не только Малькольм. Однако шатало его не спиртное, а страх. Страх его Деймона Что-то перепугало собаку. И теперь эта могучая сука, чьи зубы смыкались на загривке ни одного Деймона, тряслась и скулила, глядя на медленно приближающуюся лесу, а потом и вовсе упала на пол и перевернулась на спину. Боутрайт ты сам съежился, пытаясь удержать Деймона и уберечь его от смертоносных белых зубов лисицы. Человек из ДСК тихо назвал имя...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 «Джордж Боутрайт, выйдите и ждите снаружи!» — приказал человек из ДСК, и голос его прозвучал так повелительно, что никому и в голову не пришло, что Боутрайт может ослушаться. Гладя и чуть не на руках, неся своего сжавшегося от страха Деймона, собака клацнула зубами и прокусила дрожащую руку Боутрайта, он проковырял к дверям